Лицо выглянуло больше и пытливо шмугнуло по садику глазом, стараясь узнать, есть ли еще кто-нибудь за Николкой. Николка разглядел тот полный двойной подбородок дамы. «Да вам что? Вы скажите мне». Николка вздохнул и, оглянувшись, сказал, «Я насчет Феликса Феликсовича. У меня сведения».